Нельзя сказать, что это легко ей давалось. Очень уж она не любила такие вот занозы в душе. Все пыталась без промедления разобраться, выяснить, доказать, что совсем не хотела плохого. Жди теперь, пока и это пройдет. Аллу он, конечно, проводил до метро, хотя ушла она гораздо раньше Наташи, а с ней не соизволил и попрощаться. Вот так. Спускаясь по эскалатору, она извлека из рюкзачка мятую книжечку расписания. Так и есть. Если примяком на вокзал, ещё будет шанс скочить в ближайшую электричку. Наташа прошла вдоль подземного перрона, чтобы на Пушкинской оказаться как можно ближе к выходу в город и стала мысленно просить голубой поезд скорее выскочить из тоннеля. Поезд в соответствии с законом подвласти не торопился. Спустя минуту Наташа начала нервно оглядываться. В этот поздний час Фрунзенская была почти совершенно безлюдна. Только за соседней колонной хохотали и матерились несколько подростков, на год-два помоложе её самой. Эта компания четыре парня и девчонка, наравне со всеми глотавшие из бутылки тёплое пиво. Доверие определённо не внушало. Наташа запоздало вспомнила мамин совет: если придётся уж очень задерживаться, заночь лучше прямо в игиде. Как никак, а всё же охрана. Она чуть ли не с нежностью вспомнила мрачного богдатского вора и почти созрела вернуться, пока ахламоны не вздумали к ней приставать. И тут из станеля вдохнуло воздушной волной, А следом с шумом и лязгом вылетел поезд. Снегирёв стоял на платформе Витебского вокзала и ждал электричку. Вечер выдался тихий, но не особенно тёплый. В лёгкой кожаной куртке, которую он очень любил, было как раз. Алексей смотрел на ночных мотыльков, пытавшихся влететь в фонарь. И не торопясь ел картофельные чипсы из только что раскупоренного пакета. Он ехал знакомиться с доверенным лицом, и настроение у него было самое философское, а бренность чужой и собственной жизни казалась особенно очевидной. И сегодня, пожалуй, больше обычного. Кира не одобрила бы задуманного, но она уже была там. где не существует вины, а он пока еще туда не добрался. И благодаря его нынешней поездке трое вполне конкретных ублюдков. Скунс умел спрашивать и осторожно добиваться ответов, не застревая ни в чей памяти, а таким подозрительным типом, проявлявшим нездоровое любопытство. Он уже знал три имени, отчества. и фамилия, и три точных места работы. Умница, аналитик. Рано или поздно Скунс будет знать все. Рано или поздно он не спешил, он никогда не спешил. Понаехали тут без совестные. Раздался ворчливый голос у него за спиной. Алексей обернулся. Эту старушечью он заметил уже. Некоторое время назад она циркулировала по платформам, подходя к кучковавшемуся под фонарями народу, и, кажется, больше чаще ругалась. Наверное, потому что далеко не все пили пиво или лимонад, а значит и ей пустыми бутылками разжиться не удавалось. Вот и этот седой в потрёпанной кожанке к её большому разочарованию сухомятку лопал что-то такое, чего ей При ее пенсии в двести тысяч только на витрине, а запах батюшки Светы запах-то вкусный какой. Все старухины на рассуждение наемный убийца уловил так же отчетливо, как и скудное позвякивание из матерчатой кошолки, которую она держала в руках. Бабуля, картошки хотите? спросил он, протягивая ей почти полный пакет. Держите, угощайтесь. Зубов у неё, естественно, не было, но для тающих во рту импортных чипсов они не требовались. Бабка уставилась на Снегирёва вечно сердитым старческим взором, наполовину ожидая подвоха.